Глава 1. Не то, что кажется. Скрытые коды известных шедевров. Я приглашаю вас войти в мир живописи и попытаться прочитать картины, постигнуть заложенные в них смыслы, расшифровать спрятанные внутри коды, понятные современникам художников, но затерявшись в суете времен, переставшие быть таковыми для нас. Если мы справимся с этой задачей, то нам удастся проникнуть в самую глубину художественного замысла автора и увидеть картину такой, какой мастер хотел, чтобы мы ее увидели. В первой главе я собрала картины, которые относятся к разным эпохам, культурам и жанрам, но объединены своей значимостью для развития мировой живописи. Среди них есть огромные полотна, предназначенные для залов и трапезных, Есть картины медитации, созданные для частного интимного созерцания в тиши кабинетов. Многие из них вам хорошо знакомы, какие-то, наверное, вы увидите впервые или видели раньше мельком, не обращая на них особого внимания. Но как бы то ни было, я смею надеяться, что каждая картина, о которой мы будем говорить в этой главе, откроется вам с новой и, возможно, неожиданной стороны. Тем же из моих слушателей, которые хотят научиться не только смотреть, но и видеть живопись, я дам простой и короткий совет. Просто смотрите и увидите. Ссылки на картины, о которых идет речь в данной аудиокниге, можно найти в PDF-приложении. «Возвышенное и земное у Ван Эйка». Чтобы увидеть картины Яна Ван Эйка во всем их масштабе, необходимо вооружиться лупой. Ян Ван Эйк — фламандский художник-новатор, дипломат, мастер портрета и автор более ста картин на религиозные сюжеты. Впрочем, слушателям этой книги лупа не нужна. Достаточно лишь расширять и расширять масштаб изображения — И перед вами предстанет богатейший мир живописи, еле видимый глазу при рассматривании этой небольшой картины в Лувре, где она находится с 1800 года, став трофеем наполеоновских войн. Перед нами великий Ян Ван Эйк, мастер Северного Возрождения, первым продемонстрировавший все достоинства масляной живописи. Северное Возрождение — переломная эпоха, 15-16 века, в развитии культуры стран Северной Европы, Нидерландов, Германии, Франции, иначе говоря, Европы за пределами Италии, то есть к северу от Альп. А достоинства эти оказались настолько велики, что масляная живопись на многие века затмила все другие способы изображения нашего многомерного мира на двухмерном пространстве картины. До сих пор возможности масляной краски в передаче осязаемости, текстуры, плотности, цвета, блеска и даже температуры изображаемых предметов поражают нас не меньше, чем они поражали современников Ван Эйка, творившего в начале XV века. Картина под названием «Мадонна канцлера Роллена» Выходит за рамки типичной заказной работы с изображением заказчика молящегося перед Мадонной с младенцем. В этой казалось бы простой картине скрыто столько кодов и смыслов, что пытливый зритель рискует провести наедине с ней не один час. Николя Ролен, канцлер герцога Бургундского Филиппа III. Иначе говоря, первый министр одного из крупнейших государств Европы XV века и один из самых влиятельных людей своего времени. Филипп III Бургундский или Филипп Добрый, герцог Бургундии, граф Бургундии и Артуа, Марк-граф Намюра, герцог Брабанта и Лимбурга, граф Эно, Голландии и Зеландии, герцог Люксембурга, один из ярчайших правителей своего времени мудрый дипломат и коллекционер искусства. Именно при нем государство Бургундия разрослось в шесть раз и дошло до Гааги, заняв всю современную Бельгию, Люксембург и Северную Францию. Именно при нем фламандская живопись достигает своего золотого века. Дела его были велики, и велика была его вера в то, что происходят они по воле и во славу Божью. Именно вершителям дел земных, продолжающим на земле акт Божьего творения и подотчетным исключительно Творцу Небесному, и предстает Ролен на портрете работы придворного художника Яна ван Эйка. Потрясающий реализм и тонкий психологизм живописца позволяют разглядеть не только синеву бритых висков, выступающие вены и морщины на лице и руках канцлера, но и понять жесткий и волевой характер этой сильной личности, удерживавшей бразды правления большим государством на протяжении сорока лет. Ролен изображен в одном масштабе с Девой Марией, в одной с ней плоскости, в одном пространстве, что подчеркивает его значимость. Царица Небесная здесь рядом с правителем земным. в отличие, например, от ангела с павлиньями крыльями который существует в другом измерении, недоступном для созерцания смертных, и изображается, соответственно, в ином масштабе. Ролен как будто даже ведет с Мадонной молчаливый диалог, вернее, не с ней, а с младенцем Христом, носителем верховной власти над миром. Власть эту символизирует хрустальный шар с крестом в его руках. Этот символ регулярно встречается в живописи. Достаточно вспомнить нашумевшего «Спасителя мира», атрибутированного мастерской Леонардо да Винчи или Христа Вседержителя Тициана. На картине Ролена 58 лет. А сколько лет Христу? Разве может это взрослое, даже старческое лицо принадлежать младенцу? Ван Эйк обладает высоким уровнем мастерства, поэтому некорректно списывать несоответствие тела ребенка его лицу на неумелое владение кистью. Перед нами ничто иное, как воплощение в этом пожившем лице всей мудрости мира. Это лицо абсолютного знания. А теперь отвлечемся от главных героев и обратимся к деталям, заглянув в глубину картины. Доска. ибо Ван Эйк пишет маслом по дереву, четко разделена на две части. Слева — мир земной, справа — небесный. Они рассечены рекой, символом течения жизни и ее переменчивости. Река также отсылает нас к обряду крещения, через который человек приобщается к Божьему миру. Однако через реку переброшен мост, символ соединения двух миров. В то же время это вполне конкретный мост. Понять это нам помогает крест, возведенный на нем. В 1435 году, то есть в год создания картины, между Францией и Бургундией был подписан Арасский мир, который стал выгодным для второй стороны. Одним из условий соглашения стало публичное извинение французского короля Карла VII — перед герцогом Филиппом III за убийство его отца, Жана Бесстрашного. В память об этом знаменательном событии на мосту был возведен крест. Договор этот — заслуга всемогущего канцлера, так что нет ничего удивительного в том, что он захотел увековечить мост и крест на своем портрете. На левом берегу реки, город с церковью, поля и виноградники — типичные бургундские земли. Возможно, это даже земли самого Ролена. Ему, как и затем английским аристократам XVII-XIX веков, было бы приятно увековечить себя на фоне своих владений. А вот что за город за спиной Богоматери? Небесный Иерусалим, как это принято считать и как было бы логично предположить? Небесный Иерусалим, согласно откровению Иоанна Богослова, небесный город посланный от бога в конце времен место пребывания душ праведных после страшного суда но почему тогда мы видим на его улицах людей небесный град не может быть населен людьми в нем обитают лишь бестелесные души невидимые нашему взору однако город этот слишком совершенен чтобы существовать в реальности его и нет пока Перед нами, безусловно, город религии. Само его расположение за спиной Марии и Христа говорит об этом. Но не небесный, а вполне земной, просто пока не построенный. Этот город будущего только предстоит создать стараниями деятельного человека, творящего свой мир по образу мира Божьего, что не делает мир земной безгрешным. О неизменном давлении над человечеством первородного греха, совершенного Адамом и Евой, и братоубийство, предпринятого Каином, напоминают сцены на капители колонн над канцлером. Первородный грех — первый грех в человеческом роде, совершенный в Эдеме прародителями Адамом и Евой, когда они, искушаемые дьяволом, вкусили от запретного древа познания добра и зла. Последствиями нарушения запрета стали изгнание их из рая, утрата доступа к дереву жизни и смерть. Согласно Ветхому Завету, старший сын Адама и Евы Каин совершил первое преступление в истории человечества, убив из зависти своего младшего брата Авеля, чем навлек на себя вечное проклятие. «Капитель?» архитектурный элемент колонны, венчающий ее верхнюю часть и располагающийся между стволом колонны и горизонтальным перекрытием. Переместите взгляд в левый верхний угол картины, и изображения соответствующих сцен предстанут очень ярко. Наличие подобных деталей, невидимых с первого взгляда, но открывающихся при более пристальном, почти медитативном рассматривании картины, свойственна для живописи Северного Возрождения. Она создается неторопливо и вдумчиво, поэтому требует неторопливого и вдумчивого созерцания. Но спасение, безусловно, есть, ведь Бог растворен в нашем мире и присутствует в каждой детали. Вот три арки между Роленом и Мадонной, символ триединства Бога, а сзади — огороженный сад с лилиями, символом чистоты Марии, пионами, иначе именуемыми розами без шипов, символом непорочного зачатия, и маргаритками, символом смирения и невинности Богоматери. По саду ходят павлины, они символизируют бессмертие души, ведь тела их не подвержены разложению. А в самом центре картины нас ждет неожиданный сюрприз. В этом райском саду, наполненном символами божественного присутствия, стоят два человека. Стоят они спиной не только к нам, но и к сакральной сцене на переднем плане и заняты чем-то своим. И все же они там, среди райских цветов и бессмертных душ. А один из них своим огромным красным тюрбаном напоминает выполненный Ван Эйком портрет человека в точно таком же тюрбане, который принято считать автопортретом художника. Кто эти люди? Зачем они там? Уж не затем ли, чтобы показать принадлежность мастеров-творцов, каковыми мыслили себя деятели эпохи Возрождения, к высшему божественному миру? давайте снова окинем общим взглядом прекрасную работу Ванейка и спросим себя так что же все таки происходит здесь на высокой башне словно парящей между двумя мирами происходит здесь сакральная встреча возвышенного и земного где земная власть заявляет о себе как о продолжателе божьего дела и творце этого мира путем деятельного труда И благочестие